Глава 17. -я. За железный столик у двери ресторана сел человек в светлом костюме, сухой и бритый, точно американец, сел и лениво поёт: Гаг сон. Всё вокруг густо усеяно цветами акации, белыми и точно золота. Всюду блестят лучи солнца. На земле и в небе тихая веселье весны. Посредни улицы щёлкают копытами бегут маленькие ослики с мохнатыми ушами, медленно шагают тяжёлые лошади, не торопясь идут люди. Ясно видишь, что всему живому хочется как можно дольше побыть на солнце, на воздухе, полном медового запаха цветов. М мелькают дети, Героль весны. Солнце раскрашивает их одёжки в яркие цвета. Покачиваясь, плывут пёстро одетые женщины. Они так же необходимы в солнечный день, как звёзды ночью. Человек в светлом костюме имеет странный вид. Кажется, что он был сильно грязнен и только сегодня его вымыли, но так усердно что уж навсегда стёрлись с него всё яркое. Он смотрит вокруг поленившими глазами, словно считая пятна солнца на стенах домов и на всём, что движется по тёмной дороге, по широким плитам бульваров. Его вялые губы сложены цветком, он тихо и тщательно высвистывает странный и печальный мотив. Длинные пальцы белой руки барабанят по гулкому краю стола. тусклые поблёскивают ногти, а в другой руке жёлтая перчатка. Он отбивает ею на колене такт. У него лицо человека умного и решительного. Так жаль, что оно стёрто чем-то грубым, тяжёлым. Почти поклонясь, гарсон ставит перед ним чашку кофе, маленькую бутылочку зелёного ликёра и бисквиты. А за столик рядом садится широкогрудый человек с загатовыми глазами, щёки, шея, руки его закопчены дымом, весь он угловат, металлически крепок, точно часть какой-то большой машины. Когда глаза чистого человека устало останавливаются на нём, он чуть приподнявшись, дотронулся рукой до шляпы и сказал сквозь густые усы: "Добрый день, господин инженер". Ба, снова вы, трама. Дайте я, господин инженер. Нужно ждать событий, а? Как идёт ваша работа? Инженер сказал с маленькой усмешкой на тонких губах: Мне кажется, нельзя беседовать одними вопросами, мой друг. А его собеседник, сдвинув шляпу на ухо, Открытый громко смеётся и сквозь смех говорит: "О да, но честное слово, так хочется знать". Пегий шершавый ослик, запряжённый в тележку с углем, остановился, вытянул шею и прискорбно закричал. Но должно быть ему не понравился свой голос в этот день, сконфуженно оборвав крик на высокой ноте. Он встряхнул мохнатыми ушами и, опустив голову, побежал дальше цокая копытами. Я жду вашу машину с таким же нетерпением, как ждал бы новую книгу, которая обещает сделать меня умней. Инженер сказал, прихлёбывая кофе. Не совсем понимаю сравнение. Разве вы не думаете, что машина Также освобождает физическую энергию человека, как хорошая книга его дух. А, сказал инженер, дёрнув головой вверх. Так, и спросил, ставя на стол пустую чашку. Вы, конечно, начнёте агитацию. Я уже начал. Снова стачки, беспорядки, да? Тот пожал плечами, мягко улыбаясь. Если бы можно было без этого старуха в чёрном платье, суровая и точно монахиня, молча предложила инженеру букет этих фиалок. Он взял два и один протянул собеседнику, задумчиво говоря: "У вас, трама, такой хороший мозг и право жаль, что вы идеалист". "Благодарю за цветы и комплимент". Вы сказали: "Жаль?" Да. Вы в сущности поэт, и вам надо учиться, чтобы стать дельным инженером. Трама, тихонько смеясь, обнажая белые зубы, говорил: "О, это верно. Инженер-поэт, я убедился в этом, работая с вами. Вы любезный человек. И я думал, от чего бы господину инженеру не сделаться социалистом?" социалисту тоже надо быть поэтом. Они засмеялись оба. Одинаково умно глядят друг на друга. Удивительно разные: один сухой, нервный, стёртый с выцветшими глазами, другой точно вчера выкован и ещё неотшлифован. Нет трамы. Я предпочёл бы иметь свою мастерскую. И десятка три вот таких молодцов, как вы. Ого, тут мы сделали бы кое-что. Он тихонько ударил пальцами по столу и вздохнул, вдевая в петлицу цветы. Чёрт возьми, возбуждаясь, вскричал Трама. Какие путики мешают жить и работать? Это вы историю человечества называете пустеками? Мастер Трама Тонко улыбаясь, спросил инженер. Рабочий стёрнул шляпу, взмахнул ею и заговорил горячо и живо. Э, что такое истории моих предков? Ваших предков? переспросил инженер, подчеркнув первое слово ещё более острой улыбкой. Да, моих. Это дерзость? Пусть будет дерзость. Но почему? Джордано Бруно, Вико и Мадзини не предки мои. Разве я живу не в их мире? Разве я не пользуюсь тем, что посеяли вокруг меня их великие умы? А, в этом смысле. Всё, что дано миру от чешами из него, дано мне. Конечно, сказал инженер, серьёзно сдвинув брови. И всё, что сделано до меня, до нас. руда, которую мы должны сделать сталью, не правда ли? Почему нет? Это ясно. Ведь и вы, учёные, как мы рабочие, вы живёте за счёт работы умов прошлого. Я не спорю, сказал инженер, склоняя голову. Около него стоял мальчик в серых лохмотьях, маленький, точно мяч разбитый игрой. Держав грязных лапах букетик крокусов, он настойчиво говорил: "Возьмите у меня цветов, синьор". "Я уже имею". "Цветов никогда не бывает достаточно. Браво, малыш", сказал трамва. "Браво, и мне дай два". А когда мальчишка дал ему цветы, он, приподняв шляпу, предложил инженеру: "Угодно?" "Благодарю. Чудесный день, не правда ли?" Это чувствуешь даже в мои 50 лет. Он задумчиво оглянулся, прищурив глаза, потом вздохнул. Вы, я думаю, должны особенно сильно чувствовать игру весеннего солнца в жилах. Это не потому только что вы молоды, но, как я вижу, весь мир для вас иной, чем для меня. Да? Не знаю, сказал тот, усмехаясь. Но жизнь прекрасна. своими обещаниями скептически спросил инженер и этот вопрос как бы задел его собеседника надев шляпу он быстро сказал жизнь прекрасна всем что мне нравится в ней чёрт побери дорогой мой инженер для меня слова не только звуки и буквы когда я читаю книгу вижу картину любуюсь прекрасным я чувствую себя так как будто сам сделал всё это Оба засмеялись. Один громко и открыто, точно хвастаясь своим умением хохотать, откинув голову назад, выпятив широкую грудь. Другой почти беззвучно, всхлипывающим смехом, обнажая зубы, в которых завязло золото, словно он недавно жевал его и забыл почистить зеленоватые кости зубов. Выбравый парень Трама Вас всегда приятно видеть, сказал инженер и подмигнув добавил: если только вы не бунтуете. О, я всегда бунтую, искорчив серьёзную мину, прищурив бездонные чёрные глаза, он спросил: надеюсь, мы тогда вели себя вполне корректно? Пожав плечами, инженер встал. О, да, Да. Это история. Вы знаете, стоило предприятию 37.000 лир. Было бы благоразумнее включить их в заработную плату. Хм. Вы плохо считаете. Благоразумие оно своё у каждого зверя. Он протянул сухую жёлтую руку, и когда рабочий пожимал её, сказал: Я всё-таки повторяю, что вам следует учиться и учиться. Каждую минуту я учусь. Из вас выработал себя инженер с доброй фантазией. Э-э, фантазии не мешает мне жить и теперь. До свидания, прямиц. Инженер пошёл по докациям сквозь сеть солнечных лучей, шагая медленно длинными сухими ногами. тщательно натягивая перчатку на тонкие пальцы правой руки, маленький досине чёрный горсон отошёл от двери ресторана, где он слушал эту беседу, и сказал рабочему, который рылся в кошельке, доставая медные монеты: "Сильно стареет наш знаменитый. Он ещё постоит за себя", уверенно воскликнул рабочий. "У него много огня под челикум". Где будете вы говорить в следующий раз? Там же на бирже труда. Вы слышали меня? Трижды, товарищ. Крепко пожав друг другу руки, они с улыбкой расстались. Один пошёл в сторону противоположной той, куда скрылся инженер, другой задумчиво, напевая, стал убирать посуду со столов. Группа школьников в белых передниках, мальчики и девочки, Маршируют посредине дороги. От них искрами разлетается шум и смех. Передние двое громко трубят в трубы, свёрнутые из бумаги, а акации тихо осыпают их снегом белых лепестков. Всегда, а весной особенно жадно, смотришь на детей и хочется кричать вслед им весело и громко: "Эй, вы, люди!" Да здравствует ваше будущее.